Глава пятнадцатая. Пари. Я растерянно смотрела на него, не зная, что ответить. Джейкоб вдруг усмехнулся. «Вот и все», — сказал он. Джейк, в горле словно комок застрял огромного размера, я попыталась прокашляться. «Я не могу! То есть я... В общем, мне пора». Я повернулась, но он схватил меня за плечи и развернул к себе.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 Я притворилась статуей и замерла в ожидании. Наконец Джейка подпустил меня и отодвинулся. «Закончил?» — спросила я ничего не выражающим голосом. «Да», — вздохнул он. Закрыл глаза, его губы растянулись в улыбке. Я прижала руку к себе и с размаху выбросила ее вперед, изо всех сил ударив Джейка в челюсть. Послышался треск. «Ой-ю-ю-ю-ю!» ю ой, ой, ой, ой завопила я и запрыгала на месте, прижимая руку к груди.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 «Да если бы ты не начала вопить во всю глотку, я бы так и не понял, что ты пыталась меня ударить. Я, конечно, не каменная, но и от меня можно зубы обломать». «Джейка Блэк, я тебя ненавижу». «Прекрасно. Ненависть — очень страстное чувство». «Я тебе покажу страстные чувства», — пробормотала я себе под нос. «Страсть до убийства доводит».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 я заскрипела зубами от злости лицо джейкоба исказилось от боли похоже это замечание задело его сильнее чем все остальное белла это твой дом тихо сказал он да а врачи здесь живут спросила я поднимая покалечченную руку ох джейкоб на минуту задумался я отвезу тебя в больницу или чарли отвезет не хочу я в больницу незачем мне туда ехать изгорать от стыда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 — раздраженно сказал Джейкоб. — И еще одно, напоследок, — медленно проговорил Эдвард. — и Я тоже буду за нее драться, не забывая об этом. И я ничего не принимаю как данные, буду драться в два раза яростнее, чем ты. — Прекрасно! — прорычал Джейкоб. — Какое удовольствие положить на лопатки того, кто поддается! — Она моя!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 Эдвард объехал вокруг дома, чтобы поставить машину в гараж. В гараже были Эммит и Розали. Ее безупречные ноги, узнаваемые даже в джинсах, торчали из-под огромного джипа эмита Сам Эммит сидел рядом, засунув одну руку под днище джипа. Я не сразу поняла, что он заменяет домкрат. Эммит с любопытством наблюдал, как Эдвард помогает мне выбраться из машины. Его взгляд остановился на моей прижатой к груди руке. «Белла, ты никак споткнулась!» — ухмыльнулся Эммит.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 «Какой еще пари?» — не отставала я. «Розале, огромное тебе спасибо!» — пробормотал Эдвард, крепче обнимая меня за талию и подталкивая к дому. «Эдвард!» — заворчала я. «Детские глупости!» — пожал он плечами. Эммит и Джаспер любят азартные игры. «Эммит не все расскажет!» Я попыталась повернуться, но Эдвард держал меня железной хваткой. Они поспорили на то, сколько раз ты не сможешь удержаться в течение первого года. — вздохнул он. Я скривилась, поняв, что он имел в виду и пытаясь скрыть подступивший ужас. «Они поспорили на то, сколько людей я убью?» «Да?» — неохотно признался он. «Розали думает, что твоя неиздержанность увеличивает шансы на победу Джаспера». «Значит, Джаспер думает, что много?» «Джаспер будет чувствовать себя гораздо лучше, если тебе придется нелегко. Он устал быть самым слабым звеном». «Понятно, конечно». «Пожалуй, я могу добавить парочку убийств, если Джасперу от этого полегчает. Почему бы нет?» Я несла полную чушь, а перед глазами стояли заголовки газет и списки имен. Эдвард стиснул меня в объятиях. «Не надо думать об этом сейчас. Вообще-то, если хочешь, можешь никогда не переживать об этом». Я застонала, и Эдвард, думая, что разболелась моя рука, потащил меня к дому. Рука действительно оказалась сломана, правда, это была всего лишь небольшая трещина на костяшке. Ничего страшного. Накладывать гипс я не хотела, и Карлайл сказал, что шина будет достаточно, если носить ее, не снимая. Я пообещала. Эдвард заметил, что пока Карлайл накладывал шину, я была явно не в себе. Он несколько раз спросил, не больно ли мне, но я уверила, что с рукой все в порядке. У меня и так уже голова кругом. И «Я просто не в состоянии еще и об этом беспокоиться». «С тех пор, как Джаспер рассказал о своем прошлом, его истории о новорожденных вампирах не давали мне покоя. А услышав о заключенном между Эмитом и Джаспером пари, я вообще ни о чем другом думать не могла. Интересно, на что именно они поспорили? Какая ставка может соблазнить тех, у кого и так все есть? Я всегда знала, что буду другой». и надеялась, что стану сильной, как и обещал Эдвард, сильной, быстрой, а самое главное — красивой, такой, чтобы рядом с Эдвардом я чувствовала себя на равных. О прочих качествах, которые у меня появятся, я старалась не думать. Необузданность — «Кровожадность? А вдруг я не смогу удержаться от убийства людей, совершенно посторонних людей, которые ничего плохого мне не сделали? Людей, подобных тем, кого убили в Сиэтле? Людей, у которых были родные, друзья и целая жизнь впереди? А я стану чудовищем, которое лишит их всего этого?» Честно говоря, такие мысли меня не пугали. Я доверяла Эдварду и была абсолютно уверена, что он не позволит мне сделать что-то, о чем придется пожалеть в будущем. Знала, что он увезет меня в Антарктиду, охотиться на пингвинов, если его об этом попросить. А я сделаю все, чтобы не стать чудовищем. Буду хорошим вампиром. Я бы захихикала, если бы меня не одолели новые тревоги. Если я стану кошмарным созданием, вроде ужасных новорожденных, о которых рассказывала Джаспер, то останусь ли собой? Если моим единственным желанием будет убийство, что станется с моими нынешними желаниями? Эдвард так настойчиво требует, чтобы я не пропустила ничего важного в человеческой жизни. Обычно я считала это глупостью. Но без каких таких человеческих переживаний я не смогу обойтись. Пока Эдвард рядом, мне больше ничего не нужно». Я всматривалась в его лицо, когда он наблюдал, как Карлайл накладывает мне шину. «Больше всего на свете мне нужен Эдвард. А если это изменится? Могут ли мои чувства измениться? Есть ли какое-то человеческое переживание, от которого я не хочу отказываться?»